Оставь меня в покое, ответил тот. Я хотел, чтобы ты присмотрелся к Явнике. Говорю тебе о ней потому, что, может быть, у тебя близко есть то, чего ты ищешь далеко. Может быть, и по тебе бьётся чё-нибудь девичье сердце в твоём доме. Сердце верное и простое. Приложи такой бальзам к своим ранам. Говорит, что Лигея любит тебя. Возможно. Но что это за любовь, которая отрекается? Разве не значит это, что есть нечто более сильное, чем она? Нет, дорогой мой, легия не евника. На это Виниций ответил. Всё это мука для меня. Я смотрел на тебя, когда ты целовал плечи Евники и думал, что если бы мне легия открыла свои То пусть бы потом земля разверзлась под нами но при одной мысли об этом меня охватил страх словно я оскорбил висталку или совершил святотатство легия неевник но я иначе понимаю эту разницу чем ты тебе любовь изменила обоняние поэтому предпочитаешь фиалки вербене а мне душу Поэтому, несмотря на своё несчастье и страсть, я предпочитаю видеть Лигию такой, какая она есть, а не похожей на других женщин. Петрони пожал плечами. В таком случае ты не должен страдать. Но я этого не понимаю. Виници с жаром ответил: "Да, да. Мы больше не можем понять друг друга".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 который спешит к месту назначения и не задерживается по дороге. Поезжай с нами в Ахаю. Цезарь до сих пор не отказался от намерений путешествовать. Он будет останавливаться всюду по дороге, пить, принимать подношения и венки, грабить храмы и вернётся наконец в Рим как триумфатор. Это будет чем-то вроде шествия Вахая Аполлона в одном лице. Августание Августьянке, тысячекифар, клянусь полоксом. Это стоит увидеть, потому что мир не видел до сих пор ничего подобного. Он лёг на ложе у стола рядом с Евникой, и в то время, когда раб возлагал на его голову венок из анемонов, продолжал: Что ты видел, служа под начальством Карбулона? Ничего. Посещал ли ты греческие храмы? Как делал это я, который более 2 лет переходил от одного проводника к другому. Был ли ты на Родосе, чтобы осмотреть место, где стоял колосс? И видел ли ты в Панопе Факиде глину, из которой Прометей лепил людей? И в Спарте яйца снесённые Ледой? Или во Финикс знаменитый сарматский панцирь, сделанный из конских копыт? Или на Евбее корабль Агамемнона, или чашу, для которой формой служила левая грудь Елены. Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волосы Изиды, которые она вырвала, плача об Азирисе? Слышал ли ты стон Мемнона? Мир широк, но не всё кончается за Тибром. Я буду сопутствовать Цезарю, а потом, при возвращении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 что лихорадка усилилась от огорчения при мысли о невозможности быть в Неаполе и слышать его пение, но вылечила тебя единственно надежда, что теперь ты можешь услышать это пение. Не боси приувеличить. Тигелин обещает придумать для Цезаря нечто великое и изумляющее. Боюсь, как бы он не подсидел меня. Боюсь также и твоих настроений.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 что при виде божества и священного огня волосы вдруг зашевелились на его голове от страха, сжались зубы, по всему телу пробежала дрожь, и он рухнул на руки винице, случайно стоявшего рядом. Его тотчас вынесли из храма и отнесли на палатин, где он, хотя тотчас же пришёл в себя, пролежал в постели целый день. Он заявил К великому изумлению присутствующих, что поездку откладывает на неопределённое время, ибо божество предостерегло его от немедленного отъезда. Через час было объявлено римскому народу, что Цезарь, увидев печальные лица граждан и из любви к ним, любви отца к детям, остаётся дома, чтобы делить с ними и радости, и горя.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 Не минуют меня. Значит, не пропадёт и Ахая. Велю прорыть коринфский перешеек. А в Египте мы возведём такие памятники, при которых пирамиды покажутся детской забавой. Велю построить Сфинкса в семь раз большего, чем в Мемфисе. И велю сделать ему моё лицо. Следующие века будут говорить о нём,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 Я сделаю это. Ты сделаешь подарок человечеству. В Египте я возьму себе всю пруги Луну, которая теперь вдова, и тогда действительно стану богом. Она даже в жоны звёзды, так что мы образуем новое созвездие, которое будет называться созвездием Нерона. Вителле, жени на Ниле. Пусть он плодит гипопотамов. Тигелину подари пустыню, он будет тогда царём шакалов. А мне что предназначаешь? спросил Витиний. Да благословит тебя Апис. Ты дал нам великолепные игры в Беневенте. Тебе я не пожелаю малого. Сделай парусапок для Сфинкса.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 За столь явную опеку богов надо мной я должен быть им благодарен. Мы все были потрясены, сказал Тигелин. А Висталка Рубрия упала в обморок. Рубрия! воскликнул Нирон. О, какая у неё была снежная шея! Но она краснеет в твоём присутствии, божественный Цезарь!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 Хотя я сам высший жрец. Помню, что я упал на рзнич и рухнул бы на землю, если бы меня не поддержал кто-то. Кто меня поддержал? Я ответил Вениции. Ах, это ты, суровый Марс. Почему не был в Веневенте? Мне говорили, что ты болен. И действительно, ты изменился.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 А теперь си факт из Эфиопии. Уверяю, Цезарь, я видел это собственными глазами. Где же эта жемчужина? Не сделался ли он царём Немаренским? Не знаю, Цезарь. Я потерял его из вида. И ты не знаешь, какому народу принадлежал он? У меня была сломана рука, я не мог много говорить с ним. Вещи его для меня и найди. Чигирин сказал на это: "Я займусь этим делом". Нерон продолжал беседу с Виницем. "Спасибо, что поддержал меня. Я мог падать и разбить себе голову. Ты был прежде хорошим товарищем, но со времени войны и службы у Карбулона ты одечал. Тебя редко видно. Помолчав, он прибавил: Как поживает та девушка, слишком мусковой в бёдрах? Ты был влюблён, и я отнял её для тебя у Авла. Виниций смешался, но Петроний тотчас пришёл ему на помощь. Готов побиться об заклад, государь, сказал он, что он забыл о ней. Видишь, как он смутился?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 Я не сделаю этого. Верю Тигелину, что там именно не будет недостатка в стаде. Разве может быть недостаток в харитах там, где будет самомур? ответил Тигелин. Нерон сказал: "Меня огложот скука. По милости богини я остался в Риме, но Рим для меня невыносим. Уеду в Анцию".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 Потом я поеду в Ансам. Вы все люди малые, вы не понимаете, что мне нужны великие дела. Казафето он закрыл глаза, давая таким образом понять присутствующим, что нуждается в отдыхе. Приближённые стали расходиться. Петроний вышел с свиницы. Итак, ты приглашён на пир. Меднабородый отказался от путешествия, но будет безумствовать больше, чем прежде, и распоряжаться время, как у себя дома. Постарайся и ты найти в его безумствах развлечение и забвение. Мы покорили мир и имеем право развлекаться. Ты, Марк, красивый юноша, и одному я приписываю слабость, какую чувствую к тебе. Клянусь Дианой и Феской, если бы ты мог видеть свои густые, сросшиеся брови и своё лицо, в котором видны черты старых квиритов. Другие при тебе кажутся вольноотпущенниками. Да, если бы не дикое учение Христа, легия была бы сегодня в твоём доме. Попробуй теперь мне доказать, что они не враги людей.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 Ёжный ветер согреет воздух и не заставит зябнуть ногое тело. И ты, нарцисс, знай, что не найдётся ни одной, которая устояла бы перед тобой. Ни одной, будь она даже висталка. Виниций потёр лоб, как человек вечно думающий об одном. Ведь нужно было случиться такому несчастью.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 Если знаешь, объясни мне, потому что клянусь полуксом, я не могу догадаться. Винници пожал плечами. Мне кажется, что ты боишься, как бы я не сделался крестинином. Боюсь, чтобы ты не испортил себе жизнь. Если не можешь быть Эллином, будь Римленином, властвуй и наслаждайся.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 до покажешь ему язык если это будет лекарь главк он даже не удивится до свидания на пруду агриппы глава 9 преторианцы отцепили рощи окружающие пруд агриппы чтобы слишком большая толпа зрителей не мешала цезарю и его гостям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 Следствие чего будил в себе чувство зависти. Он не умел быть во всём послушным орудием, и Цезарь боялся его мнений, когда дело касалось вкуса. Астигелином он чувствовал себя свободно. Прозвище арбитр изящности, данное Петронию, раздражало Нерона и уязвляло самолюбие. потому что кто же, как не сам он, должен был носить это прозвище. Но Тигелин был настолько умён, что отдавал себе ясный отчёт в своих слабых сторонах. Поэтому, не чувствуя себя в силах соперничить ни с Петронием, ни с Луканом, ни с другими, которые превосходили его радовитостью, талантом или учёностью, он решил превзойти их своей услужливостью.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 рощицы лотосов и цветущих роз, среди которых были скрыты водомёты, распространявшие благовонную свежесть, статуи богов и золотые или серебряные клетки с разноцветными птицами. Посредине возвышался огромный шатёр, вернее один лишь верх шатра, чтобы не закрывать вид на окрестности из сирийского пурпура поддерживаемые серебряными колонками под ним блистали приготовленные для пирующих столы, на которых сверкало александрийское стекло, хрусталь и бесценные утварь, награбленная в Италии, Греции и Малой Азии. Плот, имевший благодаря нагромождённым растениям вид островы сада, Был соединён шнурами из золота и пурпура с лодками в форме рыб, лебедей, фламинго, а в них сидели с разноцветными вёслами в руках нагие гребцы и женщины необыкновенной красоты с волосами по-восточному завитыми или заключёнными в золотые сетки. Когда Нерон с попеей и августианами возошёл на плот и сел под пурпурным шатром,